Глава двадцатая Марину я проводил в комнату, поскольку после нападения кухня для приёма гостей совсем не годилась. посадив девушку на диван, я попросил извинить меня и ненадолго удалился. Всё-таки мы с ней больше не пара, поэтому и встречать её в одном полотенце не совсем прилично. И «О чём ты хотела поговорить?» Обратил я на себя внимание, когда отыскал чистые штаны и майку. «Что тут произошло?» — с лёгким оттенком подозрения спросила Марина. «У тебя точно всё в порядке? Коридор выглядит просто ужасно!» «А кухня ещё хуже», — зачем-то добавил я. «Но у меня дела путём. Спасибо за заботу. Так для чего ты пришла?» хм. Юра, мне бы хотела... Мне кажется, что я была слишком резка с тобой». Сбивчиво перешла девица, волнующая ее теми. «Ты извини меня. Те вещи, которые я сказала, чувствую себя из-за этого паршиво. Даже и не знаю, как мне... Ох...» «Мариш, успокойся». Моя ладонь накрыла тонкое женственное запястье и ободряюще его сжала. «Выдохни. Не волнуйся». «Да, спасибо, Юр». Смущенно улыбнулась гостья и погладила мою руку большим пальцем. «В общем, дура, я каюсь». Надеюсь, что ты на меня не будешь сильно сердиться. Я так много думал о наших отношениях за прошедший месяц. Мне плохо без тебя, Юра. Я хотел ответить, и мне без тебя тоже, но стиснул челюсти, чтобы ни звука не вырвалась из моего рта. Незачем ей этого сейчас слышать. Не надо мучить девчонку. Тебе, наверное, кажется, что я дрянь неблагодарная, грустно усмехнулась Марина. Ведь ты спас мою жизнь. «Вынес из того проклятого подвала, где меня чуть не распотрошил кровожадный инфестат. А я тебе вместо благодарности отплатила вот этим». «Эй, эй, не говори такого». Я не удержался и прижал тёплую девичью ладонь к своей колючей щеке. «Ты мне ничем не обязана, слышишь? Я не хочу, чтобы ты думала, будто я жду от тебя какой-то особой признательности или возвращения долга, поняла меня?» «Инквизиция выходит на войну с нежитью не для того, чтобы её славили и воздавали почести. Мы так поступаем, потому что должны. Сам Бог возложил на нас эту миссию». «В этом есть ты», — умилилась гостья. «Когда я ещё только представляла себе наш предстоящий разговор, ты отвечал мне так же, почти слово в слово, как в моей фантазии». «Значит, ты успела меня достаточно хорошо узнать?» «Да, Юр, похоже на то». Девушка закусила нижнюю губу и посмотрела на меня щенячьими глазками. «Ты ведь понял, для чего я пришла?» «Чтобы стало, как раньше», — выдавил я, сглотнув слюну. «Ты хочешь всё вернуть?» «Я хочу вернуть тебя, а остальное неважно». Гостья чуть прикрыла глаза и подалась вперёд, собираясь меня поцеловать. Но я мягко придержал её за плечо, чтобы устоять. Мне потребовалось сжать в кулаке всю свою жалобно пищащую волю, сдавить так, чтобы даже намёка на мои истинные желания не прорвалось наружу. Моя возлюбленная остановилась и от неё плеснула стойкой горечью виной. Любая другая наверняка бы испытала жгучую обиду, но не Маришка. Она искренне считала себя неправой и полагала, у меня есть все основания, чтобы не прощать её. «Это не то, что тебе нужно». Глухо изрек я, пересиливая себя на каждом слове «В нашем расставании нет твоей вины, а только моя. Пока ты строила, я рушил. Поэтому не совершай больше этой ошибки. Я не хочу, чтобы ты страдала». По иронии судьбы, в ту последнюю встречу именно Марина стала инициатором расставания. А сегодня, когда она пришла с намерением возродить наши отношения, ту роль взял на себя я. «Но я уже страдаю», — натреснуто отозвалась гостья. «Со временем ты переживешь это», — убежденно произнес я. «А если я буду рядом, то твой кошмар никогда не закончится. Оглянись, посмотри, что стало с моей квартирой. Это прекрасная иллюстрация того, во что превращается и моя жизнь. Я не хочу подвергать тебя риску». ну Юра...» «Нет, послушай», — перебил я девушку. Я без пяти минут преступник, которого пекут в закрытое спецучреждение для одарённых. Власти не простят моего своей своеволия, меня накажут. Обязательно накажут, как только обстановка в столице разрядится. «Что ты такое говоришь?» — прижала ладони к лицу Маришка. «Преступник, ты?» «Я. Чего ты думаешь, ищейки ФСБН к тебе захаживали и выспрашивали про меня? Ты ведь обо всём догадалась сама. Мои ночные отлучки». «Кровь на одежде, несмываемый запах гари. Ты знала, чем я занимаюсь». «Но как? Ты ведь... Ты же...» «Я действовал так, как велел закон небесный». Пришлось мне уклончиво пояснить. «А он не всегда укладывался в рамки закона человеческого. Зато теперь в Москве стало значительно спокойнее, чем когда-либо. Я все еще не намерен останавливаться. Я пойду до конца». Гостья осторожно высвободила свою руку и отстранилась. Сначала я решил, что её напугало моё признание, но спустя полминуты молчания она внезапно спросила. «А как же лейтенант Носова? Ей бы ты тоже отказал, как и мне?» «Что?» — опешил я. «А при здесь она? Или ты полагаешь, я успел с ней закрутить роман?» «Будто на это нужно много времени», — поджала губки девушка. «Я видела, что Эвилина на тебя смотрит, как голодающий на витрину мясной лавки. Тебе стоит лишь поманить её пальчиком, и она сразу же из одежды выпрыгнет. «Марина, перестань!» — прервал я поток неуместных фантазий. «Как бы это грубо ни звучало, но мои взаимоотношения с лейтенантом тебя больше не касаются. Но я всё равно скажу, что у нас с ней ничего нет. Не было. И уже никогда не будет». «Почему?» — по-детски наивно захлопала глазками Маришка. «Отец небесный! Вот как её понимать?» Только что строила из себя ревнивую жену, а когда убедилась, что никакой конкурентки у неё нет и в помине, то будто бы огорчилась. «Правду», — говорил изюм — «с упырями гораздо проще воевать, чем разгадывать выверты дамской логики. Там-то всё просто и понятно. Вот клыки, вот когти. Не подворачивайся под них и стреляй точнее. Ну, лириба же, хватай пекло с пояса и жги дотла». С женщинами так не сработает. Хотя... «Потому что проблема во мне, и она никуда не ушла», — задвинул я отвлечённые размышления на задний план и красноречиво обвёл рукой, выболенной в бетонных стенах. «Никто не сможет долго выдерживать подобное». «Евелина сможет», — с какой-то нелогичной убеждённостью возразила гостя. «Она сильная, не то что я». Уже не пытаясь спасти чумом причуды моей возлюбленной, я положил руки ей на плечи. Вся эта беседа с самого начала была очень странной. Но чем дальше она развивалась, тем более дикую форму принимала. Пора это остановить. «Не пытайся думать за меня, Мариш!» проникновенно заглянула я в её глаза. «Со своей жизнью я разберусь. Ты прости, но мне нужно уходить». «Куда?» — упавшим голосом осведомилась она. «Служба!» — односложно буркнул я. «Ах, ну да, глупый вопрос». Я не стал выгонять девушку сразу, поэтому она тихонько примостилась в уголке. Наблюдая за моими сборами, гостья не решалась нарушить воцарившуюся молчание. Я кожей ощущал её взгляд. Чувствовал, как она блуждает, рассматривая новые шрамы, которыми я успел обзавестись за один только последний год. Надеюсь, их вид убедит Маришку, что я плохой кандидат на её сердце. Или, быть может, ещё вернее, это сделает правда. «Скоро обо мне будут рассказывать страшные вещи», — объявил я, пряча жуткий шрам от аутопсии под одеждой. «Меня заклеймят убийцей, предателем и ренегатом. Вся эта грязь наверняка полезет даже на центральные телеканалы, поэтому ты вряд ли пропустишь». «Но это же все ложь», — с робкой надеждой воззрелась на меня девушка. «К сожалению, нет», — безжалостно разрушил я все ее чаяния. Мне в самом деле довелось заниматься похищениями, пытками и убийствами. Буквально на днях я лично спалил более полусотни человек. Жёг фениксами, пока их тела не превратились в похрустывающие головешки. Трупов было так много, что вывозить их пришлось грузовиком. «Зачем ты мне так говоришь?» Марина ошеломлённо вжалась в спинку дивана, будто рассчитывала провалиться сквозь неё и оказаться как можно дальше отсюда чтобы ты знала, кто я есть на самом деле и не сожалела о нашем расставании. Радуйся, что Бог тебя избавил от вороха и громадных проблем, связанных со мной. Я пролил крови больше, чем ты израсходовала воды в своей уютненькой квартире. И тень этого всегда будет преследовать меня. Смирись с тем, что я уже никогда не изменюсь. А потом спроси себя, такого ли спутника хочешь видеть рядом с собой? Как я и ожидал, Марина не нашлась с ответом. Она лишь потрясённо хлопала ресницами, с трудом перебаривая мои откровения. «И ведь это даже ещё не всё». «Не надо, Юра. Ничего больше не говори», — резко остановила меня гостья. «Я лучше пойду. Ты прав. Не стоило мне приходить. Извини». Я с лёгкой полуулыбкой наблюдал, как девушка протискивается мимо меня, и торопливо семенит в разгромленную прихожую. Мне пришлось напугать её, ведь на собственном примере я знал, что страх — лучшее лекарство от привязанности. Когда-то очень давно, ещё до школы, у меня было два нормальных родителя — и мама, и папа. Я любил их обоих. А потом отец начал пить и вытворять по пьяни всякое разное. И вот уже моя детская любовь без следа растворилась в океане боязни. Она осталась лишь в моих воспоминаниях, где-то на задворках сознания. Слабая, многократно избитая и поруганная, настолько ничтожная, что не смела даже поднять головы, когда папаша на моих глазах вывалился из окна. Поэтому я очень надеюсь, что своей выходкой помог Маришке закрыть эту тему навсегда, перелеснуть страницу жизни и оставить Юрия Жарского в прошлом, так, чтобы никогда больше не хотелось к нему возвращаться. «Здорово, Умар», — поприветствовал я напарника. «Чего ты хотел? Что за срочность?» «Командир, это просто трындец», — пылко воскликнул молодой боец. «Эти шайтаны, они... ух, суки!» «Успокойся», — слегка повысил я голос. «Сядь объясни нормально. Что стряслось?» Салманов с силой сжал челюсти, зажмурился и шумно вдохнул. Дальнейший его рассказ значительно потерял в экспрессии. Но парень все еще часто срывался на крик и ругательство. Тем не менее, я теперь хотя бы мог понять причину его беспокойства. Оказалось, что он больше не служит в губи. Да-да, президент издал личный указ о переводе моего помощника в закрытый НИИ. И это решение в целом виделось мне не только логичным, но и запоздавшим. Все-таки носитель знания о создании полноценных химер является очень дорогостоящим ресурсом. Негоже его утратить во время боестолкновения с нежитью или еще из-за какой неурядицы. «Ты представляешь, Юрий!» — эмоционально жестикулировал Умар. «Они даже меня не спросили. Просто поставили перед фактом. А гештаб, знаешь что? Он полностью поддержал идею. Они на пару с крюком меня стращали, угрожали, что если я буду саботировать перевод, то они... сука!» «Так чего они?» — поторопила собеседника. «Чем тебя пугали?» «Короче, эти крысы штабные обещали устроить проблемы моей семье», сквозь зубы процедил парень. «Завуалировано, конечно, не напрямую, но я ведь не дурак, прекрасно понял их гнилые наймёки». «Вот, значит, какая игра у нас пошла», разочарованно покачал я головой. «Не ждал, что комбат до такого опустится». «Ладно, генерал, но, Петрович...» салманов беспомощно развёл руками как бы показывая, что сам неприятно удивлён, но повлиять на ситуацию не в силах. Он уставился на меня с плохо скрытой мольбой, и я, конечно же, не мог подвести напарника. «Что делать-то, командир? Как мне быть?» «В первую очередь не раскисать», похлопал я уже бывшего инквизитора по плечу. «Не мы начали эту войну. И коли всё повернулось так, что у нас полностью развязаны руки...» «Это значит что?» «Что?» Настало время для одной нашей задумки. — Какой? — Той самый, брат. Я вытащил из-за пояса пистолет, который после покушения всегда носил с собой на всякий случай, и протянул, подвесив на пальцы за пусковую скобу. Такими игрушками мы вооружали птенцов, когда брали на операции. Не сказать, что шибко полезные штуковины. Максимум на что их хватит — подстрелить шальную мертвую или неосторожно высунувшегося инфестата но всё лучше, чем идти с голыми руками. Салманов сначала непонимающе смотрел на протянутое оружие, а потом, видимо, догадался, к чему я клоню. На лице молодого инквизитора появилась кривая ухмылка, и его пальцы уверенно сомкнулись на рукояти. «Смертных спроса нет, да, Юр?» — заговорчески подмигнул он мне. «Точно, брат». Принести ствол в здание ФСБН оказалось не так-то и просто, как Умар предполагал. Слава Аллаху, что ему на помощь пришёл Юрий. Недобрая молва о нём в стенах ведомства бежала далеко впереди. А потому дежурные не решались его досматривать слишком уж тщательно. Рядом с факелом они испытывали необъяснимую тревогу и страх. Но сынок бы их за это не упрекнул. Даже ему, одарённому... Иной раз начинало казаться, что в каждом движении его командира сквозит необъяснимая и непостижимая угроза. «Ты словно бы находился рядом с огромным сытым хищником. Пока он не голоден, вроде и нет оснований для опасений. Но ежели что не так, если вдруг ты разозлишь его...» Умар с силой растер ладонями щеки, приводя мысли в порядок. «Не о том, он думает. Сейчас надо сосредоточиться на задаче». Ему предстоит всё сделать так, чтобы даже комарик носа не подточил». «Готов?» — полушепотом спросил факел, встретив парня на лестнице «Да», — утвердительно ответил инквизитор. «Тогда действуй. Да направит Всевышний твою руку». Приняв у командира пистолет, молодой боец быстро спрятал его под китель и двинулся по коридору. Нервы, конечно, были на пределе. Салману казалось, что каждый второй встречный с подозрением косится на него. Через глаза незнакомых служащих с ним словно бы говорили Ракиб и Атит, ангелы, записывающие деяния человека. Один шептал с левого плеча, «Опомнись, что ты творишь?» «Заверши, что задумал, хватит бояться!» — возражал ему с правого плеча другой. Весь путь до нужного кабинета Умар слушал воображаемую перебранку и колебался. Но стоило увидеть именную табличку, как все сомнения отпали. В конце концов, это ведь была его личная идея. «Здравствуйте!» — заглянул сынок внутрь. «Товарищ генерал, у себя?» «Здравия желаю, товарищ младший лейтенант!» — холодновато поздоровалась секретарша Крюкова. «У себя, но он занят. К нему сейчас нельзя. Э -э -э, извините — Но это очень срочное дело, — все еще не терял веру в успех дипломатического подхода инквизитор. — Вы же помните, меня вчера вызывали. Константин Константинович ждет моего решения. — Помню, но мне никаких распоряжений касательно вас не передавали. Могу записать на прием на пятницу. Подойдет? — Нет, мне нужно поговорить с ним сегодня. — Тогда сожалею, — неузмутимо развела руками женщина. — Ничем не могу вам помочь. У генерал-майора очень плотный график, и он не может... «Эй, стойте! Вы куда? Я же сказал, к нему нельзя!» Наплевав на все приличия, Салманов рванулся к заветной двери мимо секретаря. Грубо отшвырнув от себя служащую, которая изо всех сил препятствовала ему, Умар дернул ручку и влетел внутрь. В кабинете его встретила целая делегация. Крюков, Гештаб, руководитель отдела дознания из черных кокард и какой-то мужчина в штатском. «Товарищ генерал, я его не пропускала!» вбежала по пятам за молодым инквизитором секретарша. «Он сам!» Начальнику ФСБН хватило всего одного взгляда, чтобы понять ситуацию. И не похоже было, что его такой бардак в стенах веренного учреждения обрадовал. «Оставьте с нажимом приказал Константин Константинович, до последнего стараясь сохранить голос спокойным. Заслышав нотки далёкой угрозы, звенящей в тоне начальника, служащая одномоментно испарилась. А вот ликвидатор не подумал даже сходить с места. «Вы меня не расслышали, товарищ младший лейтенант?» — преувеличенно вежливо обратился к нему генерал. «Выйдите, пожалуйста. Я с вами поговорю сразу, как освобожусь». Крюков бросил напряженный взгляд на мужчину в гражданском, но мэр так и не понял, то ли руководитель волновался, что тот подумает плохо о дисциплине внутри его ведомства, то ли опасался, что пребывающий в смятении инфестат из Губи навредит гостю, не совладав с эмоциональным порывом. «Нет, я хочу обсудить решение о моём переводе», — твёрдо заявил сынок. «Не сейчас», — сквозь зубы процедил генерал. «Я за нет «Просто ответьте, каковы мои шансы остаться в Инквизиции?» упрямо продолжал стоять на своём молодой боец. маловероятные угрожающе сощурился крюков и с каждой секундой вашего здесь нахождения они становятся всё более ничтожными». «Что ж, значит, вы не оставили мне выбора?» Под четырьмя, да нельзя удивлёнными взглядами, ликвидатор выхватил из-за пазухи пистолет и дёрнул затвор. «Эй, «Эй, Салманов, полегче!» — вскочил с кресла гештав. «Ты чего удумал? Давай поговорим, убери ствол!» «Вы мне уже всё объяснили, Анатолий Петрович!» — нервно грызнул Салмар до побелевших костяшек сжимая оружие. «Вчера, помните, грозили проблемами мне и моей семье на пару с этим генералом?» «Но то, что ты хочешь сделать, не изменит ситуации», включился в переговоры офицера из «Черных кокард». «Наоборот, это только всего загубит». «Вот именно, товарищ лейтенант», — взволнованный Крюков аж повысил инквизитора на целое звание. «Разве ж стоит из за перевода так переживать?» «Ну, проведёшь ты год-другой на объекте, а потом всё равно вернёшься в свою губи. Да не просто так, а с льготной выслугой. А если ты меня застрелишь, то дорога тебе будет одна — в спецзону для одарённых». «А чего вы взяли, что я собираюсь убить именно вас?» — удивлённо поднял бровь парень. «Э-э-э», — Крюков помимо воли покосился на гештапа. «А кого же тогда?» «Моя смерть тоже ни на что не повлияет, алманов Равнодушно пожал плечами полковник, верно истолковав взгляд начальства. «Я давно уже ничего не решаю, даже в собственном батальоне». «Да нужны вы мне больно», — уничижительно фыркнул инквизитор. «Я просто борюсь за свою свободу. Вы хотите меня связать по рукам и ногам, запереть в далеком бункере посреди горы леса? А я с этим не согласен. Раз вы не желаете прислушаться ко мне по-доброму, я буду действовать иначе». «Никогда не стану вашим пленником, Аллах, свидетель!» С этими словами Умар скинул пистолет и пристаял дуло к своему виску. «Салманов!» — округлились глаза у комбата, когда он понял, что задумал его боец. «Останови!» Окончание фразы оказалось заглушено громом выстрела. Звуковая волна, отражаясь от стен, ощутимо ударила по барабанным перепонкам всех присутствующих, а молодой инквизитор с простреленной головой рухнул на пол, Щедро пятная кабинет генерала с собственной кровью.